«Да, особо смелой меня не назовешь», — подумала Ива, заворачивая по прихоти дороги за небольшой холм. И в этот момент увидела Лоренцо. «Вот ты где, зараза!» Однако ее возмущение пропало в тот же миг, когда она разглядела коня. На морде у него были видны следы ожогов, небольшие, но явно болезненные. Он пытался снегом притушить эту боль. Еще травнице совершенно не понравилась кровь, что виднелась на его ноге. Знахарка пошла навстречу жеребцу, резко вскинувшему морду на звук ее шагов. кондиковато косил на нее карие глаза. Ива даже испугалась, что он сейчас вновь понесется куда-нибудь. Однако тот продолжал стоять, вздрагивая и тяжело дыша. Оказавшись совсем близко, девушка осторожно протянула руку и... Жеребец всхрапнул и попятился. — Лоренцо, не надо. Иди сюда, иди ко мне. Я тебя вылечу. Не бойся, я помогу, — очень ласково говорила девушка. Травница знала, что ее своенравный конь не любит, когда с ним сюсюкаются, однако подозревала, что в таком состоянии спокойный и ровно ласковый тон будет самое лучшее. И не прогадала. Очевидно, Лоренцо было слишком больно и страшно, чтобы он долго решался. Пофыркал еще немного и дал поймать себя за поводье Ива погладила его по шее. и, продолжая ворковать, осмотрела раны. Теперь, когда ей было о ком заботиться, все казалось уже не таким страшным. Она теперь была не одна, а так куда проще не бояться. Ожоги хоть и выглядели ужасно, будто до кости капли огня проели шкуру на морде, но не были такими уж страшными. А вот рана на ноге его очень волновала. Однако все оказалось не столь катастрофично. Ее снадобья, магия и пара дней покоя и от всех этих гадостей не останется и следа. Пока знахарка обрабатывала раны, что было непросто, так как Лоренцо хоть и старался держаться со свойственным ему достоинством, но все равно испуганно дергался и вздрагивал, порываясь то ли убежать, то ли отомстить за невольно причиняемую боль. Ива как могла справлялась с этим норовистым породистым жеребцом, но за время, пока работала, все успела проклясть. Но была еще одна проблема. Пара дней покоя у них не предвиделось. Лицких поселений в зоне обзора никаких. Более того, за то время, что она шла по дороге, ей не только никто не встретился, но и более-менее свежих следов она не обнаружила. Значит, какого-либо населенного пункта поблизости можно было не искать. Да и куда она пойдет с раненым в ногу конем? Наверняка сам наткнулся на что-то, пока несся как сумасшедший. Или приземлился. Вернее, вывалился из телепорта неудачно. Придется искать какое-то другое убежище. Но какое? Взгляд Ивы то и дело обращался к невысоким скалам, что были совсем неподалеку. Собственно, холм, если так можно назвать эту легкую возвышенность, являлся чем-то вроде предгорий к ним. Может, там есть какая-нибудь пещерка? Травница передернула плечами. Благодаря недавним путешествиям пещера она тоже теперь не любила. С другой стороны, там и теплее, и ветер не так дует, и есть возможность для защиты. В любом случае, там лучше, чем в чистом поле или лесу. А если даже нет пещеры, то можно просто у скалы расположиться. Хоть с одной стороны будет защита и преграда ветрам, а если повезет, то из двух. Вот что Лоренцо произнесла Ива, убедившись, что сделала все на данном этапе возможное. «Сейчас мы с тобой очень-очень осторожно пойдем вон к тем скалам». И она махнула в нужную сторону. Конь, которому тоже, признаться, обрыдли всяческие горы и иже с ними, скептически глянул на хозяйку. Однако он понимал, что оставаться на месте смерти подобно. И покорно поплелся за девушкой, когда она потянула его в направлении возвышенности. лы что представлялись такими близкими на деле оказались куда дальше особенно когда идешь по бездорожью по подтаивающему местами снегу ведя на поводу коня с больной ногой в нормальном состоянии Лоренцо донес бы иву до этих возвышенностей за считанные минуты но сейчас девушка не только сама вымоталась но и чувствовала себя садисткой глядя как тяжело дается этот путь ее гордицу уговаривала его потерпеть Но тот только фыркал и отворачивал морду. Тогда она вздыхала и шла дальше, пытаясь не оступиться, и чувствовала спиной недовольный взгляд Лоренцо. Впрочем, она подозревала, что конь все и сам понимает. Но когда ему плохо, надо кого-то в этом обвинить. Как еще в спину мордой не толкал? Хотя он все-таки джентльмен. Травница вздохнула и украдкой глянула на коня. Тот казался еще более неприступным. «Наверное, ему совсем-совсем больно», — покаянно подумала она. Наконец горе-путешественники добрались до скал, и знахарка начала оглядываться. Место ей не нравилось. Предчувствия были на редкость отвратительными. «Попала... как кур в ощупь!» — выругалась она про себя. Пока никаких опасностей особо не было видно, но травница совсем не была уверена, что они вот-вот не появятся. м «Влипли мы с тобой, Лоренцо!» — произнесла она вслух, чтобы хоть один голос услышать в этом нерадостном месте. «Одни в...» — она огляделась. «Ну, почти в лесу. Где находимся, не знаем. Помощи ждать не приходится. Ты еще и ногу повредил». Конь всхрапнул. «Да-да, еще и на морде ожоги. Бедный ты мой!» Фырканье стало еще более раздраженным. «Ладно, ладно, не бедный, богатый». Все это говорила Ива на автомате, оглядываясь в поисках места посимпатичнее. «Лоренцо, ты постой тут, а я поищу... э пещерку, что ли, какую?» Травница заметила скептический взгляд коня и поняла, что он, в общем-то, прав. Привязать его некуда, да и оставлять одного не хотелось бы. Волков и прочих зверей никто не отменял, пусть их сейчас и не видно. «Дорогой, я недалеко», — попросила она. «Ну, не можем же мы прямо тут!» Подножие у скал, невысоких и изборожденных трещинами, совсем не казалось уютным. Чуть подтаявший снег, земля, размягчившаяся до состояния грязи, и камни расположиться. «Я понимаю, что тебе все равно, но подумай, скоро станет холоднее, да и ветер. А еще могут быть звери или разбойники какие. мр Короче так, ты стоишь тут!» Я далеко отходить не буду, а для тебя небольшую защиту поставлю. На всякий случай. Иви совсем это не нравилось. Но что делать? Отдохни пока немного. Она коснулась его морды там, где не было ожогов, и заглянула в глаза. Но Лоренцо привычно отстранился от ее ладони. Знахарка покачала головой и начала накладывать защиту. Очевидно, она устала и перенервничала, потому что щиты... По сути, стены перед Лоренцо, стоящего у скалы, получились далеко не с первого раза и довольно хлипенькие. Ива скептически оглядела сие охранное сооружение. Оно было невидимым, но маги могут видеть заклинание особым зрением. И только вздохнула. Лоренцо, на это надежды мало. В общем, если что, как можно громче ржи. М-да, ну и фразочка получилась, пробормотала она. Подстать ситуации. Девушка попыталась погладить коня еще раз, но он не дался. Настаивать она не стала. И пошла вдоль скалы, обещая себе, что не будет отходить далеко. Как и следовало ожидать, коли день не задался, то удачи и не жди. Она прошла сначала в одну сторону. Как всегда в таких случаях, стоило ей отойти на достаточное расстояние, ей начали чудиться странные звуки. То казалось, что Лоренцо бьет копытом и ржёт но где-то совсем далеко. То будто кто-то шепчется, то словно начался обвал или как-то уж больно подозрительно свистит ветер. А никаких ниш, не говоря уже о полноценных пещерах, все никак не находилось. Ни малейшего укрытия. Ива вдруг подумала, что ушла уже слишком далеко и, немного поразмышляв и потоптавшись на месте, пошла обратно. Вернее, почти побежала. Почему-то казалось, что именно сейчас что-нибудь с Лоренцией случится, и она обязательно не успеет. Совсем чуть-чуть. Ничего, однако, с жеребцом не произошло. Разве что настроение стало еще паршивей. Отравница теперь корила себя за то, что прошла так мало, а ведь наверняка недалеко от того места, где она повернула, и было какое-нибудь хорошее укрытие. Она прислонилась к скале и попыталась успокоиться. Девушка знала, что есть такое состояние и такие дни, в которые ничто не получается. Им как-то даже объясняли связь между настроением, или точнее настроем, и удачами или неудачами. Она прикрыла глаза и будто на его увидела фея, с добродушными живыми глазами и волшебной палочкой. Он, как всегда, ходил перед студентами и размахивал ею, приводя особо впечатлительных в сомнамбулическое состояние. Правда, в этот раз тема его лекции была интересна слишком многим, так что зачарованных оказалось ничтожно мало. Я уже не раз говорил вам, мои дорогие, что в этой жизни очень многое зависит от нас самих. Есть объективные события, есть силы мало нам подвластные, поскольку существует движение энергии, которое мы не можем перенаправить. Да-да, именно так. И многое чего еще. Но! Преподаватель резко остановился, а указка выбросила вверх сноп искр, от которого дернулись даже уснувшие. Но все равно, повторяю и не устану повторять, что очень и очень многое зависит именно от вас. Указка уперлась практически в нос студента в первом ряду. Тот опешил и осторожно попытался отвести ее в сторону, пока грозный взор преподавателя сурово гипнотизирует зал. Однако он не успел, потому что волшебная палочка по воле фея несколько раз поднялась и вновь опустилась на то же самое место, опять и опять оказываясь перед носом парня. Тот вздохнул, смирился с неизбежным и попытался отодвинуться. Ему упорно казалось, будто указка следует за ним. Правда, потом преподаватель все же отодвинулся, возобновив хождение перед столами. «И я хочу». чтобы вы запомнили одну простую истину. Пока вы боретесь за себя, за своих, пока что-то делаете, пока не опускаете руки, еще не все потеряно. Помогай сам себе, и мир поможет тебе, если перефразировать известное изречение имперцев. Мы уже достаточно много говорили о настроениях мира, о движениях различных энергий, волю которых можно угадать или исполнить. об исполнении желаний магическим и немагическим способом. Сегодня же поговорим о так называемых «плохих днях». Наверняка у каждого из вас были такие случаи, когда ничего не получается, и будто все против вас. Так и хочется в такие моменты всплеснуть руками и сказать «Не мой день!». Многие даже имеют свои маленькие приметы, по которым могут определять, удачный будет день или не очень. У кого-то это собственное, никак неожидаемое опоздание из-за каких-нибудь глупых промедлений и задержек, которых не должно было быть. У другого — лай противных соседских собак, у иных — дождь или какая другая непогода. Кто-то определяет, удачный будет день или неудачный, потому попался ли сразу экипаж или подошел через довольно долгое время, развязалась шнуровка на сапоге или как-то иначе. Это все сугубо индивидуально. Кстати, будьте осторожны с такими приметами, ибо бывает и обратный процесс, когда вы сами себя настраиваете на неудачи. Но вернемся к плохим дням. Хм, как это ужасно звучит. Лучше перефразируем. Вернемся к рассмотрению того, что считается плохим днем и как с ними бороться. официальная наука и признает, и не признает такое явление. Но мы сегодня рассмотрим только те теории, которые считают, что в цепи неудачных стечений обстоятельств, случающихся в подобные дни, есть некая энергетическая подоплека. Итак, вот выпал один из таких дней. Все у вас идет не так. И в лужу вы вляпались, и на семинаре засыпались. Легкие нервные смешки. И с подругой поругались. И дождь капает. и оделись не по погоде, и работой дополнительно вас загрузили, ибо попались на глаза руководителю не вовремя. Короче, все не так, да еще и не получается ничего. На самом деле, самым действенным способом борьбы с подобными днями является такой. Сбежать домой, закрыться там в своей комнате и пораньше лечь спать. Но, допустим, нет у вас такой возможности, даже наоборот. Еще множество важных дел надо сделать. Удача нужна как никогда. А тут такое несчастье. Что же делать? Ни в коем случае не опускать руки. Надо попытаться понять, в чем дело. Как правило, причина происходящего в том, что сегодня вы живете не в гармонии с миром. Это пафосно и по-друидски звучит, но тем не менее является правдой. Что-то в вас не нравится миру. Или мир вам не нравится, а он это чувствует, вот и вредничает. Может, есть и какая-то иная причина. Но с большинством из них можно не бороться, а... Обмануть. Да-да, не удивляйтесь. Я употребил это слово, потому что оно очень точно отражает способ противодействия. Только ни в коем случае нельзя так думать. Думать надо как раз иное. Объясняю. пока у вас глаза совсем не вылезли из орбит и не упали на столы. Если у вас день особо неудачный, остановитесь. На несколько мгновений замрите и попытайтесь осмыслить все происходящее. Вам нужно восстановить свое душевное равновесие. Вы должны почувствовать окружающий мир, течение энергии в нем, вокруг, поймать ее ритм и подстроиться под него, перестать дергаться и волноваться. Прекратить переживать. Вы обязаны исправить само ваше отношение к ситуации. Не ждать плохого. Иными словами, вам надо почувствовать себя частью этого мира и как бы включить эмоции. Спокойствие, размеренность, уверенность, гармония. Это то состояние, которое является целью некоторых медитативных техник. Это кажется, что легко. На самом деле это достаточно трудно, потому что в обычной ситуации негатив, который вам нужно будет из себя вытравить или из мира, что касается его отношения к вам, он запрятан очень глубоко, как бы распределился ровно и незаметно по всему вашему организму, мыслям и энергии. От него труднее всего избавиться. И с каждым часом он проникает все глубже и глубже в вашу кровь и суть. Замечали, как тяжело выходить из состояния боли и подавленности? Чем больше вы пребываете в нем, тем труднее от него отказаться. И с каждым днем боль все больше и больше пьет вашу энергию, и сил с ней бороться остается меньше. А потом становится уже и не надо. Именно так происходит с неудачниками и пессимистами. Они где-то упустили этот момент, позволили себе войти в такое состояние. осудили мир, возненавидели людей или поставили себя выше других, пусть в этом даже своем неприятии всего. И вот результат. Энергия стала отрицательной и привлекает к себе такую же, что, кстати, все больше и больше убеждает их в своей правоте. Но все можно изменить. Главное — не оказаться полностью во власти тьмы. Суметь однажды увидеть то, что станет началом иного пути, того, на котором будет больше радости, света, успехов. Впрочем, я отвлекся. Да-да, как всегда. О чем я говорил? Ах да, о том, что отрицательную подспудную энергию очень трудно уловить в себе, но нужно, иначе никак. Тут помогает медитация. Хотя вот лично я в такие минуты, если есть возможность, иду в трактир. Заказываю себе большую кружку карамельного кофе и, удерживая ее между ладоней, пытаюсь согреться. Не столько грею тело, сколько душу. Сидишь, тепло, хорошо, люди за окном бегают, а у тебя перерыв — несколько минут, даже полчаса или час счастья, и все хорошо, и все спокойно. И мир не так уж плох, а все, что не так, исправится. Если у вас в руках теплая кружка и есть свободная минутка, разве можно роптать на судьбу? Примерно так. У всех, конечно, по-разному, но я успокаиваюсь именно в таких обстоятельствах. Стоит только поймать это ощущение, и постепенно жизнь налаживается. Может, не сразу, но постепенно все выправляется. Вам же я рекомендую представить то, что именно для вас означает тепло, Спокойствие и уверенность. Те моменты, когда вы ощущаете в себе примирение со всем миром. Кстати, вовсе не обязательно воссоздавать такие моменты. Фигурально говоря, не нужно сразу бросаться в трактир за теплой кружкой. Хотя так, конечно, лучше. Хотя бы потому, что время некоторое пройдет. И вы, и мир, и энергия, как хотите это называйте, все перестроится. Это мгновенно не происходит. Но ежели у вас нет такой возможности, достаточно будет, если вы просто вызовете в себе это ощущение. Главное, чтобы оно было истинным, не бутафорией. Фей вел в основном лекции, однако порой занимался и практикумами. Тогда они немало времени провели, тренируясь восстанавливать душевное равновесие, вызывать в себе это ощущение, тут же прозванное эффектом теплой чашки. Но когда сидишь в теплой и защищенной от любых, кроме проделок коллег, неприятностей аудитории, все как-то проще. А попробуй-ка настроиться на спокойствие и гармонию, когда ты на холоде, с раненым конем, да еще не весь где. Однако делать было нечего. Если мир в том же духе продолжит подсовывать неприятности, то будет еще трудней. Ива нашла какой-то более-менее удобный камень. Уселась на него так, чтобы под ней было несколько слоев собственного плаща, и попыталась сосредоточиться. Для начала сказала себе, что торопиться ей совершенно некуда, все успеется. Выровняла дыхание, расслабилась, перестала хмуриться и начала, как и положено, представлять. Только в отличие от фея, травница представляла не трактир, а главную комнату в их здайдомике, друзей, щапу. их вечные перепалки или тихий голос Златко, в очередной раз рассказывающий какую-то историю или что-то поясняющее из домашнего задания. Под него так хорошо засыпалось. И тут же на губах появилась улыбка. Стоило только вспомнить, как забавно он возмущается, когда это обнаруживает. Всегда так бывало, когда она или Грым, вечный приятель по всяким пакостям, вскрапывали Они-то больше смеялись. подшучивая друг над другом а вот чапа очень уважал бериновские лекции проваливался в сон уже на третьей минуте и их извечные вечера вместе от них становилось теплее куда там какой то чашки кстати он и у них тоже были глинтвеей или просто душистый чай и сладости парни их сд часто баловали и еще бы они этого не делали сами же большую части съедали Зато как приятно было видеть их на пороге с какой-нибудь вкуснятиной. А потом эта толпа заваливалась в дом, и начинался пир, и становилось тепло. Ива не была уверена в том, что все правильно сделала, но в душе поселилось какое-то спокойствие и какая-то странная, даже страшно было думать о ее причинах, чтобы не спугнуть, убежденность, будто вот теперь все сложится хорошо. Так и случилось. Стоило девушке пройти в другую сторону вдоль скалы с пару сотен шагов, как она наткнулась на довольно большую пещеру, темную и высокую. Даже всадник въедет. С некоторых пор травница недолюбливала такие места, однако сейчас обрадовалась как ребенок неожиданному подарку. Осторожно, призвав на помощь всю свою магию и полученные боевые навыки, вошла в нее. Как ни странно. Никто не выпрыгнул из темноты и не напал на девушку. Сотворив маленький огонек, она двинулась по проходу. Пройдя с три десятка шагов, травница поняла, что пещера заканчиваться и не собирается, и задумалась, что же ей делать — продолжать исследование или возвращаться. Все решила простая случайность. Ива, наконец, кроме безопасности, обратила внимание и на другое, а именно на то, Что, насколько позволял видеть свет, становилось ясно. Тут давно уже никто не ходил. Пол был покрыт мелкой крошкой и каким-то странным налетом наподобие золы. Вот он-то и выглядел нетронутым. Травница, вздохнув об отсутствии рядом эльфа, осмотрела достаточно большой участок и заключила, что пещера пустует, после чего побежала к Лоренцо. Тот стоял, где она его и оставила. Правда, вид у коня стал еще более недовольным. Хотя куда уж, казалось бы, дальше. Он, судя по всему, тоже ощущал неприятность их положения. «Да, вот так жизнь несправедлива», — вздохнула Ива, беря его под узду. «Ты должен был возить прекрасных барышень на прогулки в парк, а вынужден таскаться со мной не весь где, рискуя и головой, и ногами. Зато тебе повезло». Я могла бы оказаться совсем бездарностью, а я и маг неплохой. Ну, в будущем так точно, и знахарка отличная. Более того, знахарка деревенская, зверьё лечить обучено. И ежели не попадём ещё в какую передрягу, то ничего с тобой не случится, вылечу. Этот монолог она произносила уже по дороге к их предполагаемому убежищу. Завтра ещё постоишь, а послезавтра, в крайнем случае на третий день, будешь как новенький. Как уже было известно по опыту, долго они не могли быть даже в относительном согласии. Вот и сейчас Лоренцо насмешливо фыркнул, и все встало на свои места. В пещере они расположились так, чтобы и глубоко не заходить, и не совсем на ветру. Травница первонаперво стала устанавливать защиту. Две невидимые стенки встали на выходе и с противоположной стороны их небольшой стоянки от чего то магия вновь неохотно и весьма скупо подавалась в руки уставшей знахарки. «Как думаешь, Лоренцо?» — озадаченно произнесла девушка. «Это из-за того, что я что-то путаю? Или просто вымоталась, перенервничала?» Травница оглядела камень, что царил везде, кроме треугольника входа. «Я слышала, будто бы есть горные породы, которые оттягивают на себя магию, мешают колдовать. Как думаешь?» В пещере валялось несколько сухих веток, очевидно, занесенных сюда ветром. Знахарка собрала их и подожгла. «Хм, странно. А простые заклинания легко удаются. Наверное, и правда устала». Девушка посмотрела на огонь. Он весело поглощал угощение. «Эх, придется чуть попозже наломать еще веток, магии их высушить, а то ночью замерзнем». «Можно, конечно». и колдовством потеплее сделать. Но неизвестно, насколько его хватит, если я эти две стены с трудом поставила. Чародейка еще раз с сомнением оглядела защиту. — Будем надеяться, магии и существа, колдовством обладающие, на нас сегодня не полезут, — сообщила она коню. — Попозже я еще раз попытаюсь. Может, укреплю их. За всей этой возней, приготовлением еды, дров, Лечением и кормлением Лоренца, установкой новых щитов, день с вечером и прошли. После чего Ива с некоторым содроганием легла спать. Она давно отвыкла полагаться только на себя, на ночуя на природе. Друзья всегда, кроме магических защит, выставляли еще и караул. Благо, их группа не такая уж маленькая, все успевали выспаться. Сейчас приходилось полагаться только на магию. Бодрствовать все время она не могла. Но была еще одна причина, по которой ей становилось страшно спать. Из-за постоянных снов с кошкой в главной роли. В последнее время они были все ярче, все надрывнее и, казалось, больнее. Такое появлялось ощущение. А когда знахарка просыпалась, часто начинала резать в области грудной клетки и где-то под ложечкой неприятно сосала. Хотелось плакать и ломила суставы. Примерно такое же ощущение было и в душе. От этого в голове билась только одна мысль — «Быстрей, быстрей добраться до кошки!» и узнать, наконец, зачем ей понадобилось. Через какое-то время это отвратительное ощущение отпускало, но знание того, что скоро оно возвратится, существенно отравляло травницы жизнь. Вот и сейчас девушка долго смотрела на огонь, хоть и знала, как пагубно это сказывается на бдительности, но никак не могла заставить себя закрыть глаза. Ей уже не хотелось знать, кто такая кошка, какой она была и через что прошла. Ее жизнь для Ивы была слишком резкой. Катерина жила слишком надрывно, кидаясь из одной крайности в другую, беря от мира все, что тот мог ей дать из сильных чувств и наслаждений. Она равно любила и боль, и экстаз. находя и в том, и в другом какую-то свою прелесть, удовольствие чувствовать себя живой. Наверное, для этого надо умереть, чтобы осознать жизнь полностью. А Катерина уже умирала не раз. И столько же раз воскресала. У кошек девять жизней, так говорят. Теперь Ива знала, что несколько, это уж точно. И еще то, что подобный образ жизни ей самой не подходит. Сначала это было интересно и поразительно, а потом? Потом все изменилось. Сама Ива не приспособилась к столь гибкой морали, да и психика у нее была совсем иной, равно как ценности и цели. И появилось ощущение насилия, а знахарка очень не любила, когда ее к чему-то принуждали. «Быстрее бы все это кончилось», — подумала она перед тем, как сдаться на милость усталости и закрыть глаза. Однако приснилось ей совсем другое. В ночных грезах привиделась их комната в студенческом домике, вся их компания. Грым, валяющийся на диване, как тот только выдерживал такую тушу. Златка в кресле за книгой, кали на столе, поедающий виноград и лениво наблюдающий, как горгулья ловит бегающего по балкам шуша. «Слева, слева заходи!» — азартно комментировал тролль, изрядно раздражая темдей. «И палкой, палкой его! Как какой? Помелом!» Чапа повизгивал, выражая свое удовольствие процессом, и упрямо не давался в руки, махая хвостом перед самым носом горгульи. Та злилась внешне и металась за ним по всему пространству под потолком. Они частенько так носились. Иногда да и ловила проворную зверушку, иногда нет. Но если удавалось его поймать, то шушь визжал так, будто ему только что целую кондитерскую подарили, и начинал вылизывать лицо подруги. И суровая, обычно, горгулья, смеялась от счастья и тискала нахальное создание. Вот и сегодня во сне они визжали и пищали на пару. Грым о чем-то говорил, да златко скалли, периодически что-нибудь вставляли. Потом вроде они все пошли пить чай. Щапи, как всегда, достались лучшие кусочки из десертов друзей. Он давно считал это само собой разумеющимся, что, впрочем, никогда не мешало ему устраивать целые спектакли по выпрашиванию этих лакомств. «Попробуй такому откажи». Хотя, когда он переступал черту, особо не церемонились. Уж больно легко было разбаловать такого. Вернее, его и так разбаловали, но это было так мило, до определенной поры. Потом они, кажется, пошли делать домашнее задание. а после играли в снежки перед домом. Щапа и тут отличился. Подпрыгивал и зубками и лапками ловил снаряды. он Оные частенько уносили его в сугробы, откуда он потом с шумом и брызгами снега вылезал. После этого, разумеется, пришлось снова греться, кутаясь в пледы, и пить глинтвейн. И все казалось таким простым и правильным. Проснувшись, Ива долго не могла понять, где она и что вокруг. Хорошо, что на них не нападали враги, а то это могло бы закончиться печально. Однако противников, скрытых или явных, поблизости не наблюдалось. В поле видимости были только стены, их с Лоренцо скудные пожитки, полупотухший костер, сам конь и серость приближающегося утра. Травница некоторое время лежала, глядя на все это, с кокон стоял недвижимо, сон его явно был крепок. Это хорошо. Это важно. «Лучше его не будить». И она подумала о том, что, по идее, нужно встать и заняться чем-то, местность осмотреть, отвар приготовить. Но у нее же минимум еще один день, так что все успеется. Да и тревожить Лоренцо не хотелось. В общем, Ива придумала себе массу отговорок и с готовностью смежила веки вновь. Так сладко спать, зная, что на сегодня, пусть только и на несколько часов, Можно отложить все дела, и нет надобности куда-то бежать и что-то делать в извечной суете. Несколько мгновений блаженной лени. Иногда каждому нужна такая передышка. Тем более, когда в ближайшем будущем повторение не предвидится. Обычно именно в такие предутренние часы в ее сны приходила кошка. В последнее время иви казалось... что каждое подобное посещение отнимает у нее все больше сил. Возможно, то была просто иллюзия, вызванная нежеланием подчиняться чужой воле, но легче от этого не становилось. Однако вот что странно. Этой ночью Катерина не появилась в ее снах. Более того, под утро травнице совершенно ничего не привиделось. Что уже само по себе можно считать даром небес? И, несмотря на неудобное и жесткое ложе, Ива отлично выспалась. Проснулась с ощущением того, что полна сил и готова на подвиги. Правда, при мысли, что нужно из-под одеяла вылезать на холод, ее энтузиазм слегка поутих. Однако откуда-то сверху зафыркал Лоренцо, и пришлось вставать. Осматривать его раны, кормить, подбрасывать дров в костер. Хотя последнее можно было сделать и не вставая. Но предстояли и другие дела. А еще хотелось пить. Ужасно хотелось пить. Когда все утренние дела были переделаны, Ива задумалась над тем, чем бы ей еще заняться. Для начала она попыталась укрепить их хлипенькую защиту. Однако, к ее удивлению, это не удалось. Даже со свежими силами и ясной головой. Девушка старалась понять, что не так. Для пробы... Попыталась сотворить некоторые другие заклинания. Если простейшие из них получались без каких-либо проблем, то вот те, что посложнее, выше определенного уровня, они просто не работали, не получалось сплести энергию, а те, что были на несколько ступеней ниже, получались слабее, чем обычно. Причины этому Ива не нашла, разве что она вдруг резко разучилась колдовать. Но это вряд ли. Скорее всего, действительно мешали какие-нибудь особые породы в толще камня, который дал им укрытие. Тогда травница решила разведать местность. Накинула меховую куртку, которую сняла около костра, наказала Лоренцо ждать ее и отправилась в неприветливый мир. Дошла до дороги и с некоторым удивлением обнаружила, что на ней не появилось никаких новых следов. «Сдается мне!» Подергала она себя запрять волос. Что дорога-то не часто используется. Она завертела головой, пытаясь высмотреть что-либо, кроме деревьев и скал. Увы, многое увидеть не удалось. Девушка еще подумала и попробовала создать воздушные ступеньки. Не самое простое заклинание. Но если потихоньку... Тут повезло. Невидимые твердые полоски создавались. Ива подошла к одному из самых вызывающих уважение деревьев и с помощью волшебных ступенек начала взбираться по нему, ступая то на ветки, то на прозрачную лесенку. Оказавшись наверху, она обхватила рукой ствол и вздохнула. В обычной ситуации это не было бы таким уж сложным трюком. Но сейчас магия от чего-то слушалась неохотно. Ива боялась, что она начнет еще и сбоить. а разрушенное заклинание, держащее ее на большой высоте, приведет к самым неприятным последствиям. Переведя дух, травница начала оглядываться. Собственно, именно для этого она сюда и взбиралась. Но сколько ни смотрела она по сторонам, никаких жилых строений или хотя бы следов пребывания человека, кроме дороги, скорее угадываемой по расходящимся на ней деревьям, не наблюдалось. Хм. высказала травница свое отношение к всему факту. Подумала еще немного и начала осторожно разворачиваться, чтобы рассмотреть то, что было со стороны скал. Кстати, оны и тянулись еще очень далеко. Ива в который раз уже пожалела, что рядом нет друзей, особенно Кали с его острым зрением и Дэй с ее умением летать. С Грымом ничего не страшно, да и быт он неплохо налаживает. Те же дрова, вода и прочие мелочи, которые, когда ими занимаешься сам, таковыми совсем не кажутся. А уж Златка точно бы придумал, что им делать и как узнать, где они находятся. Но друзей рядом не было, и приходилось самой разбираться с ситуацией. Вот сейчас, к примеру, пытаться разглядеть, что там за скалами. Высота дерева не позволяла сделать это достаточно хорошо. Но Ива ясно видела, что они на весьма отдаленном расстоянии заканчивались. Но вот что начиналось за ними, было непонятно. Отчего-то травница никак не могла это рассмотреть. «Правду говорят, что чтение зрения портится», — проворчала она. То, что находилось за грядой, смазывалось, и, казалось, было подернуто некоторой дымкой или маревом, как при сильной жаре или над огнем. А еще цвета выглядели какими то необычными они тоже были нечеткими но совершенно не зимними, даже если учесть что приближалась весна сиреневый что ли пробормотала девушка щурясь и прикладывая руку козырьком второе было скорее инстинктивным действием потому что солнца не было и в помине или зеленый непонятно именно так и было Травница, как не силилась, не могла разобраться в зрительных образах, но оттого ей стало еще интересней. «А что, если пещера сквозная?» От полноты ощущений знахарка даже прижала палец к губам, потом вновь приложила руку козырьком ко лбу. «Да и делать мне пока нечего, а исследовать возможный другой вход в наше убежище обязательно надо». На том и порешила. Ива аккуратно, тем же способом спустила с дерева. И разве что не побежала обратно. Лоренцо посмотрел на ворвавшуюся в пещеру хозяйку со смесью недоумения и легкого снисхождения. Травница мало обратила на это внимание. Взяла знахарскую сумку, сказала пару слов этому вредине, на всякий случай еды побольше оставила и отправилась уже в другую сторону. Морду Лоренцо надо было видеть. Каким-то образом ему удавалось без всякой мимики передавать то, что он думает. Похоже, сейчас мнение об интеллекте хозяйки опустилось ниже некуда. Но Ива этого не увидела, хотя если бы задумалась, не усомнилась бы, что именно так и случится. Сейчас ее куда больше занимала ее затея и то, что откроется в конце. Почему-то она даже мысли не допускала. что пещера не выведет ее на другую сторону скал. Правда, первый энтузиазм быстро угас. Идти по незнакомой пещере, где камни будто нарочно лежали так, чтобы путешественникам ноги ломать, было неприятно. Да и горы вообще травницы не нравились, будто давила на нее вся эта масса камней сверху. И хотя пещера выглядела весьма крепкой, осыпаться вроде не собиралась, а все равно было неуютно. Даже холодок по спине пополз. Неприятный такой, нервный. И невольно подумалась. Может, эта интуиция предупреждает? Однако травница упорно пробиралась вперед. Любопытство просто съедало ее. Девушке казалось, что она прошла очень большое расстояние. Но все-таки она прекрасно понимала, что это, скорее всего, не так. Просто пространство, как и время, тоже субъективно. Одно и то же количество шагов или верст воспринимается зачастую по-разному. К тому же неизвестность и напряжение, а приходилось быть очень внимательной вдруг нападет кто-нибудь, удлиняют любой путь. В какой-то момент Ива решила считать шаги. Хоть какое-то объективное представление о длине пути будет иметь. Ей вообще порой казалось, что большинство вещей, явлений и событий, могут измениться в ту или иную сторону, пока она не заставит их, скажем так, определиться. Вот, например, знаешь, что контрольную написал слабовато, надо посмотреть оценку. Но почему-то, пока не видишь ее, кажется, что она еще может измениться в лучшую сторону. Главное настроиться на это и даже немного поволноваться. Вроде пока не видишь обратное и боишься, оно... Раз! и иначе сложилось. Правда, Ива никогда не думала о подобном разумом. Такие убеждения существовали где-то на уровне неосознанных устремлений. Однако тут ей как раз хотелось, чтобы пещера побыстрее закончилась, а значит, надо было как-то призвать пространство к порядку. Самое смешное было то, что как только она начала считать шаги, так почуяла, будто бы свежий воздух. сначала это казалось разыгравшимся воображением но вскоре сомнений не осталось ива ускорила шаги и усилила бдительность мало ли что там может ее поджидать но ну, сразу на выходе из пещеры знахарка не оказалось вернее она как бы кончилась но на другую сторону ее не вывела скалы по прежнему высились по обе стороны от девушки но вот сверху показался просвет Тонкая узкая полоска неба. Бледно-голубого, с примесью серого. Обычного такого, не особо приветливого неба. Но как же Ива была рада его видеть? Наверняка и выход скоро, радостно подумала она. Порой скалы над головой почти смыкались. Но тоненькая, часто еле различимая полоска света оставалась. Знахарка все шла и шла. Даже вновь стала считать шаги. Но скалы все не отступали, и одновременно в душу стало закрадываться сомнение. А так ли ей необходимо видеть, что там, на другой стороне? А вдруг там то, что ей лучше не знать? Но любопытство сгубило больше магов, чем враги, и Ива упорно шла вперед. Сама себе даже стала казаться каким-то первооткрывателем, будто ее подпустили к какой-то особой тайне. Дали в руки волшебный ларчик, или она оказалась перед некой непонятной дверью, которую только открой, а там, а там огромный цветущий яблоневый сад, или морское побережье с твердым мокрым песком и белой пеной набегающих волн, или дорога к замку на холме, высокому стройному замку с гордыми знаменами на башнях. А может, там лес? «Волшебный лес у Эддинхав!» «И ты понимаешь, что у тебя есть разрешение лесного принца на то, чтобы войти в него!» «В общем, самые чудесные уивы были предвкушения!» «Сразу скажем, они ее не обманули!» «Правда, чудеса ее ждали специфические, но так оно обычно и бывает!» «Но сперва чародейка наткнулась на то, что ее весьма обескуражило!»